Часть первая, глава седьмая. «Почему ты за ней не смотрел?» — бесилась Эдна. «Тот же вопрос могу задать и тебе», — спокойно ответил Эрзан. «Ты ведь командуешь в этот раз, Эдна. Ты и должна была поручить кому-то из наших людей присматривать за пленницей». «Где Олей?» — спросила она зло. «Кажется, Олей — это тот, кто побежал за мной» и стал жертвой моей магии. Я до сих пор чувствовала небольшое покалывание в пальцах. Энергия жизни бурлила во мне, я каждой клеточкой чувствовала ее, и это было поразительно. Я не успела как следует понять и познакомиться со своей силой, но как только выдастся возможность, без промедления это сделаю. Не знаю, каким уровнем магической силы обладаю, но по словам той же ведьмы Моисы, я должна быть довольно крутым магом. Тот человек по имени Олион так кричал, что было ясно, как день, и его настигла страшная участь. Неужели это я? постаралась. Надеюсь, что нет. Я не убийца. К сожалению. А может быть, и к счастью, я не видела, что с ним произошло. Было темно. Да и Эрзан почти сразу же повел меня обратно в лагерь. По пути быстро сказал, чтобы я так молчала и делала вид, что не понимаю их языка. И ни в коем случае больше не применяла магию, если хочу жить. На мой вопрос, как он мне поможет, Эрзан сказал, чтобы я просто доверилась ему. «Я тебе не доверяю», — мрачно ответила мужчине. «Ты правильно делаешь», — смеясь произнес он. «Только выбора у тебя все равно нет». «С этим не поспоришь». Оли стал ужином, как ни в чем не бывало, — сказал Эрзан. «Ужином?» — нахмурилась Эдна и обвела взглядом своих насторожившихся людей, а потом взглянула на меня. Лютая ненависть так и полыхала в ее глазах, или то был отблеск от костра. Неужели того мужчину кто-то съел? Посмотрела на Эрзана. Похоже, он просто выгораживает меня. Это моя магия уничтожила Олия. Я все-таки убийца. Боже, прости меня. «Тогда нам опасно здесь находиться», проговорил кто-то из мужчин. «Опасности уже нет. Слово свое даю», — ответил Эрзан. «Все из-за нее», — зашипела Эдна и отвесила мне за трещину. Моя голова дернулась в сторону. От удара в голове зашумело и в глазах потемнело. Щека вспыхнула болью. Едва сдержалась, чтобы не застонать. Рука у Эдны была тяжелой. «Эдна!» предостерегающе произнес ее брат. Олей сам виноват. «Чушь!» воскликнула она и ткнула в меня грязным пальцем. «Эта девка все равно превратилась в уродину, и за нее много не дадут! Но чтобы снова неповадно было сбегать, мой кнут сдерет с ее спины кожу!» Я вызывающе вскинула голову, но руки задрожали от страха. «Неужели Эрзан это допустит?» Я искоса посмотрела на него. Лицо мужчины было суровым, губы крепко сжаты. «Ты не можешь наказывать эту девушку за попытку спастись. Любой бы так поступил. Успокойся, Эдна. Просто доведем дело до конца, согласна?» Она нахмурилась, сурово посмотрела на мужчин, что ее окружали и произнесла. «Приказываю тебе, Эрзан, стеречь девку днем и ночью». Другие мужчины напряженно молчали и ждали развязки. Как и Эдна, на меня они смотрели со злостью. И это понятно. Из-за меня погиб их товарищ. Как прикажешь, сестра? В его голосе промелькнули нотки недовольства. Эрзан грубо схватил мои руки и крепко связал их веревкой. Принесу тебе воды и еды. Потом ложись спать. Все разошлись к костру и стали неспешно переговариваться. С ума сойти. Несколько минут назад погиб их человек, но они все ведут себя так, словно ничего особенного и не произошло. Боже, что за мир? Куда же меня закинула судьба? Эрзан, как и пообещал, принес еды, вяленое мясо. Мой желудок заурчал, сообщая о том, что он жутко голоден, хотя я даже не знаю, смогу ли проглотить хоть один кусочек. Эрзан положил рядом со мной флягу с водой. Вот пить как раз очень хотелось. Я показала на связанные руки. Ничего, приноровишься, — сказал он и сел напротив меня. Взял кусок мяса и впился в него зубами. Я не стала модничать и решила поесть. Силы мне однозначно понадобятся. Думала, мясо будет невкусным, но сильно ошиблась, оно было восхитительным. Или я просто была жутко голодной. После плотного ужина Эрзан проводил меня до кустиков, а потом сказал, чтобы я забралась в повозку и ложилась спать. Караулит сегодняшней ночью Жардан и Амар распорядилась властным тоном Эдна. «Не понимаю, почему ей все повинуются?» Улеглась в повозке, и Эрзан с головой укрыл меня шкурой неизвестного мне зверя. Мозг отказывался думать, и, закрыв глаза, я начала засыпать, но да тут же проснулась. «Что ты собираешься делать?» прошептала Эрзану, который тоже залез в повозку, и устроился рядом со мной, закинув мне на талию свою тяжелую руку. Он, наверное, понял, чего я боюсь, и шепнул в самое ухо, обдав согревающим дыханием. «Ничего я не сделаю с твоим телом. Спи, женщина». Сон. Где-то вдали, где земля смыкалась с небом, шла девушка. За ее спиной догорал в багровых, как кровь, в облаках полудиск светила, и казалось, из самого центра солнца вышла она. Ее темные волосы развевались на ветру пышным облаком. Она шла, и под ногами, где ступала ее босая нога, как по волшебству вырастала трава и распускались цветы, безупречным ковром распускался склон по которому она шла. Внизу шумел бескрайний темный лес, словно приветствовал свою хозяйку. Послышалось хлопанье крыльев. Девушка подняла голову и радостно улыбнулась. «Нар!» — воскликнула она и засмеялась. Могучий зверь, цвета сияющего золота, издал громкий рев, приветствуя свою хозяйку, и, сделав круг, плавно опустился перед ней на землю. Дракон опустил свое крыло, позволяя девушке взобраться себе на спину. И Нар летал с ней в небесах. Только радостный смех и крыльев мощный взмах был слышен. Но вдруг из ниоткуда выше облаков и угасающего солнца Возникла сеть, сплетенная из магического тумана. Дракон одним лишь взмахом золотого крыла сменил направление и устремился вниз. Девушка в изумлении и страхе выдохнула и закричала. Внизу прекрасный темный лес пылал в огне. Стонала земля. И кричали деревья. Вопли птиц и надрывный вой зверья, потерявших детей, рвал сердце. А сеть, сплетенная темным магом, уже ждала, покрывалом стелилась над лесом. Дракон в центр сетей угодил и издал громкий рев поражения, из плена не вырваться. Туманная сеть сужалась, надежно удерживая свою добычу. Девушка и дракон прилипли к сети как к липкой паутине. Девушка крепко держалась за могучую шею своего дракона. И громко кричала, она кого-то звала, но сквозь рев дракона было сложно разобрать имя. Сеть сжималась и вместе с пленными падала вниз, туда, где горел адовым пламенем лес. Но вдруг сияющая арка возникла в небесах, разрывая небо пополам, и на черном, как сама тьма, драконе летел мужчина его вот черный дракон был гигантским, как скала. Размерами он был больше золотого дракона раза в два, и его оглушительный рев заглушил помощи крики. Но мужчина услышал зов. «Шахсан!» — звала она и тянула к нему руки. Проснулась и зажала рот ладонями, глуша рвущийся крик. Распахнула в изумлении глаза и заозиралась по сторонам. Царила глубокая и темная ночь. Прижала связанные руки к груди, где в бешеном ритме билось сердце и с облегчением вздохнула. Это был сон. Всего лишь сон. Но какой реалистичный. А что, если это был не просто сон? Что, если это было видение? Сердце зажало, как в тиски. Задрожало в страхе мое тело, и туго забилась кровь в висках. Ведь в этом сне я видела себя. Это была я. И видела происходящее, словно со стороны. В этом сне я была прекрасна и выглядела счастливой. А золотой дракон? У нас с ним будто была некая связь. Но что произошло? Что за сеть появилась? И мужчина на черном драконе. Я звала его по имени Шахсаан. Маиса говорила, что повелителя драконов зовут этим именем. Боже, как сложно все. Как сложно, когда не понимаешь ничего и не знаешь устройства странного и абсолютно чужого мира. Но, может, все у меня будет хорошо? Может, именно здесь я стану счастливой. Селилась вспомнить лицо мужчины из сна, но не смогла. Я помнила только глаза его черного дракона, красные. Посмотрела на спящего рядом мужчину. Эрзан даже не пошевелился, когда я проснулась. Он крепко спал и сопел. Остальные люди тоже спали. Только те двое, кто охранял лагерь. Подбрасывали веток в костер. Я снова легла и посмотрела в небо. Бездонная пропасть с мигающими огоньками была так похожа на небо моего дома. Небосвод также был усыпан яркой звездной мерцающей пылью. Может, где-то там, далеко-далеко, крутится земным шаром мой дом? Я смотрела в небо и беззвучно плакала. «Мой дом!» «Теперь я никогда не увижу свой дом, своих родителей!» «Как же они там без меня?» «Наверное, ищут, переживают и страдают!» Эти мысли вызывали только боль в душе. Я смотрела в небо и засыпала со слезами на глазах. В этот раз приснился дом, где меня обнимали руки мамы и папы.